Глава четвертая. После ссоры с Аней я собираю вещи как могу быстро. Большую часть их я сложила еще с вечера. Но вот сейчас мне придется немного выложить, чтобы вместилась и одежда для ребенка, которую мне любезно дала баба Валя. Даже не знаю, что бы я делала, если бы не она. Ведь и одеть малыша тогда было бы попросту не Я сворачиваю крохотные футболочки и штанишки, укладывая их поверх своих вещей, отвернувшись от входа. Это чтобы Аня, если вдруг войдет, не увидела, что я плачу. Стараюсь делать это бесшумно, не всхлипывать даже, делая вид, что просто слишком увлечена сборами. На самом деле же слова подруги очень задели. Я попросту не ожидала, что Аня меня вообще ни капли не поддержит еще и окажется настолько черстввой, Надеялась, что она хотя бы поможет советам, подскажет как действовать и вместе мы придумаем план. Еще и ее слова про хорошую девочку было в них что-то злое, как будто накипевшее. ну да, я стараюсь учиться по клубам не хожу. мне просто не интересно там. Стараюсь помогать, если вижу, что могу это сделать. Здороваюсь, в конце концов, с тем же охранником на входе в университет. И не считаю зазорным поболтать с уборщицей и посочувствовать, что она сильно устала. Аня обычно делала вид, что не видит людей, занятых простой работой. Но я не думала, что она настолько... чёрствая. Да я и не строю из себя никого. Просто общаюсь вежливо и стараюсь никого не обижать. Разве это плохо? Я слышу, как подруга входит в комнату, но не вижу, что именно она делает. Да и не хочу рассматривать. Поэтому пересаживаюсь на кровать к малышу. Сейчас накормлю его своим детским пюре, и можно будет ехать. Автобус как раз отправляется через час, а станция близко. Если что, просто подожду внутри автовокзала. Не хочу сейчас здесь оставаться. Кроха лежит тихо, только ручками-ножками болтает. И как только я вижу его забавный курносый нос, улыбаюсь сквозь слезы. Поспешно стираю мокрые дорожки, и малыш широко улыбается мне в ответ. Так заразительно, что плакать уже больше не хочется. Какой же ты солнышко!» Поглаживаю его по голове и, склонившись, мягко чмокаю в лоб. Знаю, чужой ребенок, но так захотелось. Как такого малыша можно не пожалеть или продать кому-то? В голове не укладывается, что в жизни действительно есть те, кому плевать на чужую жизнь. Насколько сильно они любят деньги. Это ведь ребенок. он же совсем крохотный, беззащитный. Сейчас накормлю тебя вкусным пюре. Любишь яблочное пюре? Говорю вслух, поглаживая слегка пухлую милую щечку малыша. «Интересно, как же тебя зовут?» Я оглядываюсь на Аню. «Было бы здорово, если бы она немного приглядела за ребенком, пока я буду на кухне, пусть даже и сидя на своей кровати. Это ведь несложно, и если что, можно громко позвать меня. Не обязательно самой на руки брать. Но подруги в комнате нет вообще. Обложив малыша подушками, я бегу на кухню, и вытаскиваю из холодильника небольшую баночку с яблочным пюре. Вообще, я обычно не покупаю такое. Тем более, что детское питание — не такое уж дешевое лакомство для обычной студентки. Проще ведь обычное яблоко купить. Но тут вот захотелось очень сильно это самое пюре пару дней назад. И как будто под руку кто-то толкнул. Положила все таки в корзину две баночки. Пригодились же. Я наливаю воду в кастрюльку и ставлю ее на плиту, чтобы та подогрелась. А после того, как зажигаю газ, машинально оглядываюсь на окно. Тут, с пятого этажа, весь двор как на ладони. Интересно, не уехали еще те мужчины? Они ведь собирались записи с камеры замать. А вдруг посмотрят прямо сейчас и узнают меня. Но долго об этом раздумывать не приходится. Взгляд выхватывает уже знакомую фигурку подруги в красном пуховике. Махая активно руками, что-то громко рассказывает тому самому майору и бредоголовому Назару, показывая на наши окна. Сквозь приоткрытую щелку форточки доносится благодаря хорошей акустике ее голос. Там она с ребенком этим с мусорки приволокла и прячет. Мужчина переводит взгляд на окна, и я отшатываюсь хватаясь от испуга за сердце. Оно колотится бешено, когда я вижу, что Назар с майором тут же рванули к подъезду и бросаюсь со всех ног в комнату к малышу. Паника накрывает с головой, лишь чудом я держусь, не давая себе сорваться в истерику. Еще никогда я не попадала в подобную ситуацию, когда за мной всерьез гнались двое мужчин. Я на пятом этаже с малышом. Лифта нет, лестница одна. Ситуация. Безвыходная. Дрожащими пальцами я быстро запихиваю ручки и ножки малыша в комбинезон и застегиваю его. Хорошо хоть не стала убирать верхнюю одежду далеко, оставила ребенка лежать поверх нее. Времени на чемоданы и остальные вещи нет совсем. Схватив только сумку с документами и деньгами, я вылетаю на лестничную площадку. Все мои действия занимают доли секунды. Но я все равно нищадно опаздываю. Уже слышу топот ног, бегущих наверх мужчин. Но идей ноль. Никаких. Куда мне деваться? Вверх? На технический этаж? Но они ведь не дураки, поймут, где я. Да и не факт, что там дверь не закрыта на замок. К тому же выхода с крыши нет совсем. Рано или поздно меня точно найдут. Я мечусь по площадке, не зная, куда бежать и что делать, а потом застываю посреди нее. Из глаз срываются слезы. Неужели это конец? Они ведь попросту отберут ребенка. Не знаю, что будет со мной, возможно, вообще ничего, раз они не хотят поднимать шумиху. Но с малышом. Малыш совершенно точно окажется совсем не в тех руках. Кто знает, как дальше Назар с ним хочет поступить. Эй, сюда! Неожиданно раздается громкий шепот снизу. С лестничного марша на меня выглядывает девушка с четвертого этажа. Мы сталкивались с ней пару раз однажды. Я помогала ей нести тяжелые пакеты с продуктами. Насколько я помню, ее зовут Лика, у нее еще ребенок лет трех. Едва я дергаюсь к пролету и привычно хватаюсь за перила, как Лика машет активно руками, привлекая мое внимание. Держись стены, чтобы не видели! Быстрее! Не веря своему счастью, я срываюсь вниз, стараясь слишком не топать. Лика уже бежит к Насте ж распахнутым дверям своей квартиры, и я влетаю за ней следом. Девушка захлопывает дверь за мной быстро, лишь в конце очень-очень осторожно, чтобы не было слышно звуков закрытия и защелки замка. И очень вовремя, потому что топот ног приближается. Назар с майором пролетают по площадке четвертого этажа наверх. Лика, приложив палец к губам, машет мне на комнату, чтобы я зашла туда. Опомнившись, я тут же выполняю ее просьбу в то время, как девушка остается. Вдруг малыш расплачется. Наверняка снаружи это будет слышно. Так что я прикрываю за собой дверь, и вся дрожа от пережитого испуга опускаюсь обессиленно на диван. Что мне делать? Они ведь поймут, что далеко я не ушла. У этого бритоголового куча людей рассредоточится по двору, весь подъезд прошерстят. И полиция с ними. Вообще могут по квартирам начать ходить. Быстро выяснит, где я прячусь. А выход из подъезда один. Так что? Выходит, это и правда конец? Лика заходит за мной следом в комнату буквально через минуту. «Это дружки мужика твоего, что ли?» — спрашивает она, украдкой выглядывая из-за шторы во двор. «Что?» Из-за собственных мыслей я не сразу понимаю, что спрашивает соседка. «Те снизу. Я просто в такую же ситуацию попала однажды. Папаша моего Женьки тоже отморозков каких-то нанял, что меня караулили. Хотел проучить и ребенка отнять. А тут проснулась, смотрю. Типы подозрительные рыскают. Я тебя видела в глазок, как ты проходила с мелким. А потом та девчонка орала и на окна тыкала. Жалко, из-за шумоизоляции не слышно толком что. Лика опускается рядом со мной, заглядывает в лицо. «А, да», — рассеянно бормочу в ответ. «Перепугалась?» «Угу», — выдавливаю я. Глаза наполняются слезами, и я поспешно вытираю их. Ни время и ни место сейчас плакать. Девушка сочувственно вздыхает. Они не дураки. Я, конечно, сейчас прикинусь, что меня дома нет. Но они ведь караулись будут подъезд. Рано или поздно дождутся. А может быть, вообще в квартиру вломятся. Если другие соседи их пустят, и моя квартира одна, неосмотренная, останется. Очевидно будет, где ты прячешься. Я киваю, поднимаюсь с места. Кладу малыша на диван и пока что снова снимаю с него комбинезон. Стараюсь не думать, что ситуация безвыходная. Невозможно куда-то внезапно исчезнуть с четвертого этажа обычной Хрущевки, когда вокруг куча людей, что хотят тебя любой ценой найти. Неужели придется отдать им ребенка? Неужели вообще ни шанса спасти его нет? Я еле держусь, чтобы не расплакаться от бессилия. Даже на лику не смотрю и благодарность за спасение выдавить не могу. Понимаю, стоит только увидеть ее сочувственный взгляд, как разрыдаюсь. Эй, ты не раскисай, давай. Тебе сейчас никак нельзя падать духом. Тебе вон, сына спасать надо. Как вас обоих зовут-то хоть? Лика треплет меня по плечу, стараясь растормошить и поддержать, и я слабо улыбаюсь. Я Полина. А малыш, он... Бросив взгляд на соседку, я решаю не рассказывать всю историю. Неизвестно, как она отреагирует. Вдруг поступит, как Аня. Мне сейчас никому верить нельзя. Даже Лики, хоть она и помогла. Его зовут Илья. Говорю я, первое пришедшее на ум мужское имя. Ну вот и познакомились. Лика улыбается малышу. Знаешь... Мне кажется, я знаю, как вам помочь. Я вскидываю голову и смотрю на девушку с надеждой. Та сразу же начинает излагать свой план. У меня остался старый комбинезончик от моего сына. Правда, он для Ильи будет большим, я его покупала, когда Женьке месяцев девять было. Но самое то. Со стороны будет казаться, что ребенок куда больше Ильи. А как это поможет? Хмурюсь я, не понимая, куда Лика ведет. Ну так те, что ищут, точно примут Илью за другого ребенка. Моего ребенка. Сделаю вид, что я просто решила выйти на прогулку со своими двумя детьми. Маленького на руках понесу. А Женька со мной за руку пойдет. Вот и все. Там же среди этих мужиков нет папаша ребенка. Я уверенно мотаю головой. То, что малыша ищут совсем не родители, очевидно. Значит его никто и не узнает. Будут приставать, подниму скандал, оживленно говорит Лика и даже с места встает, принимаясь расхаживать по квартире. А вот вывести тебя будет сложнее. Может, переоденешься в мою одежду? У меня парик есть, вдруг сойдешь за кого-то другого. Слишком рискованно, качаю я головой. К тому же на улице все еще Анька может быть. Она меня точно узнает. Но да и другие видели мое лицо. Анька, это подружка, что ли, твоя? Угу. Надо же стерва какая. Хмыкает девушка, складывая руки на груди. Продала за пять копеек. Хотя у нее ведь детей нет. Лика дожидается моего утвердительного кивка и хмыкает. Тогда ей нас никогда не понять, пока под сердцем ребенка не выносит. Мать любой ценой будет его защищать. Я снова сникаю, но, в отличие от меня, соседка не падает духом. «А что, если... что?» — оживляюсь я. «Ну, ты должна мне довериться. Знаю, мой план может прозвучать безумно, но, похоже, это единственный шанс тебе выбраться отсюда». Я сглатываю и оглядываюсь на лежащего на диване малыша. «Выкладывай». Киваю я решительно.